Андрей Дышев. «Пустите тупицу в Америку» из цикла «Очаровательные аферисты». Читает Денис Борисов. Глава первая. Представительница древнего рода. Аристарх Сазонович. Сафронович. И что за имя у старика? Никак не запомню. Я постарался придать голосу оттенок торжественности. Аристарх Сафронович. «Я и Настя любим друг друга и хотим создать семью. Я прошу руки вашей дочери». «Вот и все. Красиво и коротко. Дело в шляпе». Отец Насти, шестидесятилетний академик и профессор филологии, словно из какого-то старого кинофильма вывалился. Он ходил по комнате в длинном стеганом халате, шаркал тапочками по скрипучим половицам и пыхтел трубкой. Он долго молчал. Не думаю, что моя просьба застала его врасплох. Я достаточно часто бывал в его доме, и профессор не мог не предполагать, к чему это в конце концов приведет. «Для вас, молодой человек, знакомство с Настей – это не заурядное событие», – менторским тоном сказал он. «Вам посчастливилось обратить на себя внимание представительницы древнего и весьма почтенного рода. Кажется, папаша начал набивать цену». Естественно, все родители переоценивают своих чад. «Ведь вам даже в голову прийти не могло», – продолжал он, – «что мой дед Алексей Спиридонович имел честь работать в главной палате меры весов под началом Дмитрия Ивановича Менделеева. А мой отец, да будет вам известно, был другом Отто Струве и в двадцатом году лично провожал его на теплоход, отбывающий в США». Я все больше расслаблялся на диване, смотрел на старика преданными глазами и с трудом сдерживался, чтобы не зевнуть. Притомил он меня своей рекламной паузой. Настя сидела на стуле в противоположном углу комнаты, сложив ладони на коленях лодочкой и делала страшные глаза. Но я, хоть убей, никак не мог состроить на лице умное выражение. Папаша моей возлюбленной оказался редкостным занудой. Он подошел к столу и принялся выбивать трубку в пепельницу. «А потому...» — наконец завершил он рекламную паузу. «Знакомство с Настей, и тем более женить бы на ней, вас многому обязывает». «Первый вопрос. Чем вы думаете зарабатывать на жизнь, молодой человек?» «Если я не проявлю настойчивости, то Насте придется долго сидеть в девках», — подумал я. «Но ничего. Сейчас я поставлю папашу на место». «На сегодняшний день, да будет вам известно, я заместитель директора фирмы Гор Машнас», я не без гордости. «У меня приличный оклад и более тридцати человек в подчинении». Папаша повернулся ко мне, нацепил на нос очки и принялся рассматривать меня с каким-то лабораторным интересом. «Очень хорошо», произнес он с едким сарказмом. «Э, «Простите, не расслышал, как ваша фирма называется? Мы ж дурнос?» «Гор Машнас. — повторил я, чувствуя себя незаслуженно обиженным. — И чего он иронизирует? — Пусть лучше про свой оклад скажет. Я бы от стыда удавился, если бы работал в Академии наук с окладом в одну тысячу рублей. А позвольте узнать, что ваша фирма производит. — Мы продаем насосы, — ответил я с достоинством. — В том числе и для нефтяной промышленности. Надеюсь, вы представляете себе, что такое нефть. — Ага, — кивнул старик, — распродаете то, что было создано Великой Российской империей. вы как пиявки сосете кровь умирающей акулы. Бьюсь об заклад, что вы даже в общих чертах не представляете себе устройство насоса для осенизатора. Зато с важным видом катаетесь на своем дорогом автомобиле и с презрением смотрите на обнищавшую интеллигенцию. Но продать тоже надо уметь, заметил я, но старик не стал меня слушать. «Если научить обезьяну продавать бананы, она станет миллионершей очень скоро и разорит человека», сказал он и погрозил мне пальцем, «потому что она ловчее лазает по деревьям». «Вот если бы вы сказали, что возглавляете конструкторское бюро по созданию насосов нового поколения, я бы с открытым сердцем пожал вам руку». «Папа!» – заступилась за меня Настя. «Нельзя же так! Он уже покраснел «Это хорошо, что покраснел Значит, еще не огрубел окончательно, и мои слова вызывают в нем сильные эмоции. Он снова повернулся ко мне. Я втянул голову в плечи, готовясь к новой атаке. Теперь второй вопрос. Ваше образование. Какое учебное заведение вы окончили? Видимо, он решил унизить меня окончательно. При тут образование? Сейчас спрашивает о толщине кошелька, а не о дипломах. Я окончил только среднюю школу. Небрежно, произнес я. Потом посещал курсы. Стоп. Перебил меня профессор и показал мне свою ладонь, будто хотел отгородиться от моих слов. «Можете не продолжать. Мне все ясно. Вот, вот в чем кроется корень всех наших бед. Сегодня вы заместитель мышновоза, а завтра? А если в стране переворот? А если вас выкинет на необитаемый остров? Что вы еще умеете делать, кроме того, как спекулировать? Как вы будете содержать семью, поднимать на ноги своих будущих детей?» Я стал злиться. И что этот нафталин из себя корчит? Кто он такой? Подумаешь, академик. Быть нищим академиком позорнее проститутки. Вы меня, Аристарх Сафронович, совсем опустили, произнес я, не скрывая иронической усмешки. Не такой же я инфантильный, каким вы меня представляете. У меня дорогая машина. Я купил вторую квартиру, где намерен жить с Настей. Я работаю в преуспевающей фирме. Меня очень ценит мой директор, а это о многом говорит. Это гарантия материального достатка в будущем. Профессор посмотрел на меня так, словно я был неразумным детятей. Гарантия! С едкой иронией повторил он. Какие же вы молодые и самоуверенные. А если вас сравняют с землей конкуренты, и ваша фирма разорится? А если вы, извиняюсь, тяжело заболеете, вас уволят, и вашу квартиру придется продать, чтобы сделать вам дорогостоящую операцию? «А если вас посадит в тюрьму по ложному доносу?» «Да вы даже не представляете себе, сколько в жизни может быть этих «если».» «Папа!» — воскликнула Настя. «Немедленно прекрати унижать Сергея. Он уже глаза от стыда поднять не может». Старик добродушно рассмеялся. «Ха -ха, «Ничего. Критика пойдет ему на пользу. Не обижайтесь на меня, молодой человек. Возможно, на старости лет я стал брюзгой». Но во мне говорит житейская мудрость. И еще во мне говорит чувство долга за Настю. Это хрупкое и легко ранимое существо. И я пока не уверен, что вы способны обеспечить ей счастливую семейную жизнь. Ну, дерзайте. Она вас подождет и с лихвой отблагодарит за ваше усердие. Я вздохнул с облегчением, когда мы с Настей уединились в ее комнате. Кажется... — сказал я, ослабляя галстук, который тугой петлёй сжимал мою шею. — Твой папочка намерен стоять насмерть. Вот уж не думал, что в наше время ещё можно найти такое ископаемое. Неужели материальное положение его совсем не интересует? И он с радостью выдал бы тебя за нищего с дипломом в кармане. — Увы, — ответила Настя с грустью и опустила руки мне на плечи. — Как-то ко мне набивался в женихи один тип из модельного бизнеса. Образование восемь классов, зато своя вилла в Подмосковье. Так папа с ним вообще разговаривать не стал. Сразу за дверь выставил. Ты очень расстроился. — Не то слово, — ответил я. — Придется пополнить строй великих ученых. <свистеть> — <вилла> <свистеть вилла> протянула Настя и рукой махнула. — Тогда мне точно не дождаться венца. Пропала личная жизнь. С этими словами она схватила меня за ласками пиджака и, падая спиной на кровать, увлекла меня за собой. «Ты что?» – зашипел я, отчаянно сопротивляясь неуемной страсти профессорской дочери. «Я так не могу. Вдруг он зайдет. Надо дверь хотя бы». «Видел бы нас в этот момент ее папа». Потом я, торопливо, как солдат при тревоге, напяливал в брюки, прыгая на одной ноге. Настя лежала с закрытыми глазами, чтобы не видеть мою неромантическую суету и торопливость. «Давай уедем», – тихо сказала она. «Куда?» «За границу». «Сейчас в Европе холодно. Разве что в Египет? А как же твои занятия?» «Ты меня не понял», — по-прежнему не открывая глаз, сказала Настя. «Я хочу уехать за границу навсегда». «Ага», — кивнул я, затягивая галстук. «А кто нас там ждет?» «Это уже второй вопрос. Главное, чтобы ты согласился». Я накинул пиджак и, поправляя рукава, подошел к дивану. «Настя», — сказал я, — «это невозможно. У меня здесь бизнес». Я делаю ремонт в нашей квартире. И вообще, я не хочу никуда уезжать. Это моя страна, моя родина, в конце концов. Настя открыла глаза, повернулась ко мне, взяла мою руку, поднесла к губам. Я с родителями больше половины жизни прожила в Германии. Ты где моя родина? Здесь или там? Вот если у меня будет ребенок, то пусть он живет за границей, сказал я твердо. А я опоздал с великим переселением. Мне здесь жить... И здесь умереть. Я даже не догадывался, что во мне так прочно сидят патриотические чувства.